Сентябрь, 28 Приветствуем начало дел новых. Наши дела длительности необычны, и значение их не по видимости, но по следствиям. Очевидность, видимая глазу, не исчерпывает их сущности, и в этом их сила. Иначе враги уничтожили бы и видимые уявления. Но так их корни в невидимом, и на плане недоступным, мохнатым, то их уничтожить не могут. Внешние могут вредить и наносить внешний ущерб, но до корней не добраться и стойкость дел не поколебать. Потому внешним не следует обманываться и размеры его не принимать за действительность. Огонь сокровенен, а также и уявление его, и воздействие на окружающие сферы. Это воздействие имеет три фазы или аспекта на плане земном, на плане тонком и в огненном мире. Основание закладывается в последнем, и это дает устойчивость и несокрушимость делам. И когда земное и тонкое плохо ли, хорошо ли исполнило свою роль, выступает следствие огненной мощи и длительность делу являет себя. Мы только по судим и следствиями определяем значение дел. Внешне, особенно при начале, они могут казаться не имеющими того значения и силы, которые заложены в них, но длительность следствий и мощь их укажут на великое напряжение и степень огненных энергий, заложенных в их основании. Поэтому не судите поверхностно и опрометчиво о начинаниях наших, где приложена наша рука. Все даст плод свой во времени, ибо ко времени они плодоносят. На срок полагаем дела, сужденному быть, но не раньше срока. Позавчера, то есть 27 сентября, картины любимого увидели свет в нашем городе. Примечание — 27 сентября 1960 года состоялось открытие выставки Николая Константиновича Рериха в городе Новосибирске.